Глава первая Мне нравились пансионаты, отстроенные за прошедший год Тем, как разительно они отличались от тех, в которых я бывал раньше В старых провинциях Гардера Толстые, почти крепостные стены исчезли Небольшие окна сменились огромными от стены до стены и от пола до потолка Такими же стали и главные двери Стекло и внешняя хрупкость, место надежности и прочности. А все потому, что там, снаружи, за окном пансионата, горы и просторы Риольской провинции. Здесь не нужно поглядывать на амулет обнаружения порталов темных. Здесь их не было и не будет. Здесь не нужно держать гарнизон. Да и если честно, то любой, кто попробует напасть на большую часть риольских пансионатов, сильно об этом пожалеет». Три четверти тех, кто отдыхает здесь и лечится, — воины. Даже спустя год после битвы за Керзолус, главную цитадель Зелона, то и дело по всей его территории выползают из нор недобитые химеры или появляется оголодавший в лесах верный с десятком некроголемов, и раненые в таких стычках солдаты чаще всего отправляются на восстановление именно в Риольскую провинцию». Скажу больше. Большая часть отступников выкупает места именно в риольских пансионатах. Как говорят врачи, здесь снимается один из грузов с разума. Вечное давление порталов, могущих возникнуть в любой момент. По мне, ерунда. Это то же самое, что говорить, будто в пещерах хорошо отдыхать, потому как там нет вечного давления ветра. Есть вещи, к которым привыкаешь и перестаешь их замечать». Я считаю, что в повышенном интересе к отдыху в Риоле большую роль играет новизна, возможность поглядеть на земли бывшего риольского княжества. К примеру, в Зелоне нет ни мест отдыха, ни нормально обустроенной жизни, но даже туда стремятся сотни людей. Рино буквально стонал в письмах, описывая поток народа, который ему приходится теперь проверять и сопровождать через поле камней». Можно сказать, что сейчас, когда города Зелона открыты для посещения, а уклад оставшихся в них жителей еще окончательно не перестроен по гардерским лекалам, интерес любопытных буквально кипит. И путешественникам ничуть не мешают досмотры, армейские патрули, вероятность наткнуться на Химеру или оказаться недалеко от темного портала. А если говорить о хлынувших в Риольскую провинцию армейцах, то главной причиной я назову «солдатские слухи». Вторую пеленорскую фему первые определили сюда на трехмесячный отдых, и уж они не поскупились на хвалу местным пансионатам. Даже мне приходило несколько писем от Пламета, Каира, Катирии и старших сержантов роты. Тогда я не мог, хотя и хотел привести сюда Маро». «Удалось сделать это только спустя полгода, и теперь я своими глазами мог сравнить правду и описание из писем. Должен признать, мне по душе очарование зеленых просторов за стеклом. За минувший год мы много где побывали с Мару, и мне действительно есть с чем сравнивать. Что климат, что местная еда полны своего очарования». Даже молоко, которое так любит Маро, здесь имеет необычный, приятный аромат и густоту. Здешние коровы мелкие, совсем несравнимые с гардерскими, доятся понемногу, но это почти что сливки. Жаль, что ни они, ни красота зеленых гор не способны решить нашу проблему. Я возлагал надежды на источник жизни в этой долине и архимага амилиру, чьи стихии жизнь эфир и вода. Редкое сочетание. Она одна из тех владык, которые были отлучены от постов после большого прорыва темных три года назад. Она та, кто участвовала в штурме Валора и уничтожении предателя Трауста. Она учитель Лера Аувида, самого молодого архимага Гардера, с которым я дважды сражался бок о бок. К нему я тоже обращался. «Когда ты упираешься в очередной тупик, когда кажется, что из ловушки уже нет выхода, хватаешься за любую соломинку». «Я даже письма всем известным лэрам-врачам отсылал пачками, естественно, использовал личные знакомства». а «Аувид не смог добавить ничего нового к выводам специалистов Пятого Министерства, в лабораториях которого Мару провела первые месяцы, но дал еще одну крошечную надежду». имя своего учителя и место, где мы можем ее найти. Предупредил, что живет она там не под своим именем, устав от внимания мира. И я могу ее понять. Уже могу, а ведь миновало только полгода моих активных поисков помощи для Маро. Они привели меня сюда, в новый пансионат в Риольских горах». Чуть сдвинув голову, поймал в оконном стекле отражение сидящего в десяти шагах дальше по коридору мужчины, лет на десять старше меня, и гораздо сильнее в искусстве. «Целый старший магистр, который везде следует за нами. С одной стороны, я, боевой маг, закрывший уже свой второй короткий контракт с армией, могу понять необходимость присмотра за Мару. С другой, все это не могло не бесить меня». «Жутко бесить. Я кавалер почти всех орденов, полный кавалер стяга, оказался лишён доверия в вопросе безопасности и получил соглядатая, который следовал за нами по всей стране, куда бы мы ни отправились. Так что я могу понять Амелиру. Мне уже повезло, что она сообщила ученику, где он может ее найти в случае необходимости». «Дважды повезло. Ведь, несмотря на неудачное начало нашего знакомства с увидом он не отказал мне в помощи. Впрочем, мы ведь вместе прошли тот путь к Лизу». Отвлекая от воспоминаний и мыслей, открылась дверь в кабинет. Выглянувшая оттуда девушка в белом халате кивнула мне. «Заходите». маро застегивавшая последние пуговицы на платье, поймала мой взгляд и улыбнулась. Но в этой улыбке я уже давно замечаю не только свет любви, но и темноту отчаяния. Боюсь, что и она видит отчаяние в моих глазах, как в зеркале. Плохо, что время уходит, но никто не может дать нам даже проблеска надежды. Еще хуже, что это беда не из тех, которые я могу сокрушить силой магии или одним лишь своим упорством. Но я все равно... вернул Мару обнадеживающую улыбку. «Я люблю тебя, и я рядом с тобой». В большой просторной комнате у высокого окна стоял стол с одиноким письменным прибором. Сейчас на нем лежала пухлая папка с историей наблюдений за Мару, с записью всех опытов, что проводили над ней и ее амулетом. Рядом кристалл с записями, найденными в лабораториях зелонского архимага Равра, всем, что сообщил об этом ритуале перебежчик Виат, и всем, что рассказал сам Равр на допросах. Именно эти записи и возит за нами магистр, вручая врачам под роспись. Женщина, задумчиво перекатывающая по столу этот кристалл, не выглядела той, кем являлась на самом деле». архимагом, десятки лет назад достигшим границы своей силы, человеком, прожившим точно больше сотни лет. Гладкое лицо, лишенное морщин, ни малейшего ощущения потоков, пульсирующей в ней силы. Впрочем, я сам не раз шагал бок о бок с архимагами, скрывавшими свои возможности. Мне ли не знать, что им для этого не нужно амулетных костылей, как мне? Амелира вынырнула из своих мыслей и подняла глаза. «Взгляд придавил меня и без ауры Архимага. Такое выражение я тоже видел не раз». Амелира кивнула. «Думаю, что вам не раз уже объясняли, что этот амулет снять нельзя. Здесь была Маро, я постарался, чтобы мой голос не дрогнул, но от горечи удержаться не сумел. Десятки раз». Я слышал аналогии о ростке, что проклюнулся из семени, его рост нельзя повернуть назад, о куске угля, что превратился в алмаз. О, каких только примеров я не слышал. Понятно. Но вчера в парке я просил у вас ответа на другой вопрос. Я сам артефактор, и у нас тоже есть ритуалы улучшения основы. Они тоже считаются необратимыми. Но, скорее, проблема в том, что никому раньше и не нужно было разработать обратный ритуал. «Задайся я такой целью, смог бы создать его и даже применять против врагов. Я понимаю, что вы заняты, и прошу указать мне направление, в котором я мог бы двигаться, подсказать кого-то из ваших учеников, которым это направление было бы интересно и который взялся бы за него вместе с нами». «Но ведь она не бездушный камень, который можно прогонять через ритуал столько раз, сколько захочешь». Я невольно глянул в сторону Намару. Еще раз ободряюще ей улыбнулся. «Тяжело слышать такое раз за разом, и будь у меня выбор, я бы говорил все это без нее, но она вправе сама принимать решение. Мне лишь остается поддерживать ее выбор и раз за разом уговаривать не сдаваться». Поэтому мой ответ ей давно известен. — Верно. Скорее всего, шанс будет только один. Вот только он хотя бы будет. Если мы станем просто ждать, то его не будет никогда. Так и есть. Архимаг поморщилась, снова катнула кристалл по столу. Ритуал имеет варианты окончания, но все они приводят к... За нее фразу окончила Маро. Тому, что я стану некроголемом Или трупом Я шагнул в сторону Сейчас улыбки и взгляда мало Моя рука сомкнулась на ее пальцах Снова холодных Словно в подвалах зелонского архимага Я сжал их, стараясь согреть Передать свое тепло и свою любовь Будь мы здесь одни Я бы обнял ее, покрывая поцелуями А она, быть может, наконец Зарыдала Но мы были не одни Долгую для нас минуту тишину кабинета нарушал лишь стук граней кристалла по полированному дереву, но в конце концов Амелира остановила его, вздохнула, не поднимая глаз. «У меня было не так много учеников. Помня сложность своего пути, я брала себе только совпадающих со мной три талантов. Некоторые из учеников теперь ничуть не слабее меня». но никому из них я не пожелаю ноши, что вы уговариваете меня им отдать. Да у них и нет моего опыта». Не дождавшись продолжения, не дождавшись того, чтобы Архимаг оторвала взгляд от кристалла, я спросил прямо, ощутив, как дрогнули в моей ладони чужие пальцы. «Значит ли это, что вы лично согласны нам помочь?» Многострадальный кристалл со звонким щелчком отлетел к толстой истории болезни, а Амелира слепила пальцы в замок и посмотрела мне глаза в глаза. «Да, смысл продолжать вам свои поиски. Лучше меня разве что из Агния, но ее стихия — только жизнь. Неплохо было бы привлечь еще и Шалодара к этой проблеме. Вот только все это я закончил за Амелиру. Невозможно!» Впервые она улыбнулась снисходительно. Все возможно при должном старании. Ни один из повелителей не чужд исследованием и не лишен любопытства. Но ни у вас нет времени, ни у них его никогда не бывает в избытке. А дело такое, что решить его только за счет силы и глубины проникновения в стихию не выйдет. Этот ритуал сам по себе уровня повелителя». нахмурившись, возразил. «Но все указывает на то, что Равр создал его сам, пытаясь улучшить старый ритуал создания некромагов, только на этот раз добавив отдельные структуры, в частности, по вливанию в тело донора энергии нужной стихии. Да, все эти схемы я проглядела. Явно работа Шаладара, вытащил все до последнего воспоминания. Еще я постаралась вспомнить все, что слышала об этом Зелонца». «Мне говорили, что именно ты участвовал в поимке Равра». Воспоминания всколыхнули ненависть, вызвав привычную мысль. «Знал бы, ударил градом еще раз, чтобы подгадать к моменту, когда Аувид снял с него защиту. Раз все его знания оказались бесполезны и не смогли помочь Маро, то мне осталась хотя бы месть». Если бы знать, если бы вернуться, с трудом справился с собой, разлепил онемевшие губы в коротком и сухом «да». В записях есть отдельная вкладка для немногочисленных обладателей высшего допуска пятого министерства. Я, во всяком случае, пока им обладаю. Равр не более чем марионетка с промытыми мозгами. Именно через него Виард передал Гардеру огромное количество планов и тайн Зелона. Скинувшись, невольно скользнул в сах, пытаясь уложить в голове услышанное и вспоминая замершую и неспособную ответить ударом на удар фигуру в халате, странную невидимку в лесу у охотничьего замка, слухи о том, что Виард не раз уже помогал нашей Феме. «Возможно. Очень возможно. Вернувшись из транса, я сосредоточился на словах Амелиры». Судя по всему, этот Виарт очень талантлив и силен, но слишком торопился, и все, что составляло личность Равра ранее, все его личные, не относящиеся к искусству, воспоминания стерты. Он просто не помнит, откуда у него этот ритуал, не помнит даже того, чем он отличается от обычного, что за блоки в него добавлены, но помнит малейшие детали остальных. Странный факт, согласись. А еще я говорю тебе, этот ритуал не уровень архимага. Подумай сам, кто мог отдать приказ о первом в истории похищении жителей Гардера для опытов? Для чего? Им своих немагов не хватало, что ли? Невольно я кивнул. Возможно, возможно, все это справедливо. Вряд ли Кернариус думал о проигрыше, договариваясь с темными и отправляя на территорию Гардера маяки». Так к чему ему было торопиться с опытами? С другой стороны, один ответ на это я знал. Когда идея сжет душу, то можно пренебречь и другими желаниями или потребностями, позабыть обо всем и всецело отдаться только ей. Вот уж кто мог заставить всех архимагов и химер напавшей армии отвлечься на свое личное дело. Так это повелитель Зелона, вернее правитель, ведь его власть гораздо больше, чем в гардере у Рагнидиса или даже императора. Марро опередила меня, пока я пытался сформулировать свой вопрос так, чтобы как можно меньше задеть недоверием архимага. «И вы готовы разобраться в ритуале, созданном повелителем?» Меня никогда не останавливала сложность задачи. «А сейчас, девочка, не могла бы ты оставить меня с твоим мужем наедине?» На мгновение, задержавшись на мне взглядом, Мару кивнула, и такое нам приходилось слышать не раз. Дождавшись, когда дверь закроется, Амелира, в свою очередь, задала неприятный вопрос. «Как думаешь, сколько ей осталось?» «Не думаю, что и вы способны дать мне этот ответ». «Не могу, зато знаю, как ты можешь выиграть столько времени, сколько нам понадобится, хоть годы». «Но это будет очень нелегко». Я напряженно замер, скользнув в сах и обдумывая десятки мыслей, но Амелира не стала ждать даже мгновения. «А вот такого тебе не говорили, верно ведь?» Амелира улыбнулась. «Они все слишком молоды, те, к кому вы приезжали до меня. Я не зря напомнил о своем опыте. Ты сказал, что артефактор. То, что у тебя на поясе, ты сделал с использованием стазиса». «Что ты о нем знаешь еще?» Невольно я прочистил горло перед тем, как ответить. Давно я не ощущал себя на экзамене. Артефактов этого рода два. У меня малый, тот, что проходит по первому списку из положительных откатов порталов. Используется для хранения основ заклинаний. Есть еще большой стазис, и он идет уже по третьему списку. Если сопоставить статьи в «Магическом вестнике» и то, что я видел своими глазами, то он используется в лечебных амулетах, чтобы моя речь прервалась на миг, потому как я кое-что начал понимать. Замедлить биение жизни в тяжелых пациентах почти до остановки. Вы говорите, что с помощью артефакта на его основе Мару можно погрузить в сон и выиграть время? И верно, и неверно». «Да я ничего еще не говорила. Стазисов три, и ты знаешь о малом и среднем. О большом ты и не слышал никогда. Его находили только трижды после закрытия больших прорывов. Последний раз у Ралоса, у портала, что пропустил через себя пять повелителей боли с полными свитами. Я кивнул». Эту историю я хорошо помнил, ведь когда-то именно подвиг архимага Задона Чироса послужил мне примером в Дальнем Роге, когда я готовился заставить крепостной источник сжечь врагов ценой собственной жизни. Один такой природный артефакт уничтожили в череде опытов, и я даже приложил руку к этому. Зато мы заложили основу для создания фибул стазиса. Пусть переход от теории к амулетному производству и занял десятки лет — твоей Маро не поможет ни одна из этих поделок. Ритуал все равно будет действовать и даже не особо замедлится. Слишком уж он слабо связан с ее жизнью. Да, амулет с пятью кристаллами был связан с потоками магии. Выглядел он просто, но на самом деле состоял как из материи, так и псевдоматерии, переходящих в аурные потоки. Правда, происходило это на уровне, доступном только старшим магистрам, и если не вдаваться в подробности, то и впрямь он зависит только от внешнего времени, а не жизни того, кого он должен менять. Да и минимальный поток магии он поддерживает сам, даже если поместить Мару в зону антимагии, то ритуал закончится в свой срок. Ему не важно, что в итоге тот, на ком надет якорь, не станет магом. Обращение в голема мертвой плоти будет запущено в любом случае. Первые выводы исследователей после одевания на амулет ритоновой рубашки оказались слишком поспешны. Только целый большой стазис может полностью остановить время для того, кто его использует. В зоне его действия даже этот гадкий ритуал замрет, потому что будут остановлены потоки преобразования псевдоматерии. «И где мне его достать?» В этом и есть самая большая сложность. Их осталось два. Один, я точно знаю, был использован нами для создания артефакта для императора. Он должен подарить ему вторую жизнь, какую бы тяжелую рану ему не нанесли. Сах позволил мне сделать вывод и выпалить. Второй у Рагнидиса. Я добьюсь аудиенции у него. Я один из выпускников его училища. Нет, Амелира поджала губы. Второй был у Вариадая. «Я выругался, даже не пытаясь удержать в себе злость. Что бы его темные там лишили всех сил и заставили сотню лет выгребать дерьмо из нужников!» Амелира покачала головой. «Уж пожелал, так пожелал. Я не стал извиняться, вместо этого мрачно уточнил. Император? Верно. С этим я вряд ли сумею помочь, но и у него можно добиться аудиенции». «Хотя это и будет непросто». «Не мне. Мои награды!» Без особой радости пояснил недоумевающий собеседница. «Я кавалер звезды Артилиса. Могу раз в год просить личной беседы с императором». Амелира всплеснула руками. «Так это же отлично. Я думала, что вам придется месяцами обивать пороги в канцелярии». «Но я уже мрачно закончил свою мысль». Я не стал бы просить воина, что через час вернется в бой отдать амулет, который может спасти ему жизнь. О чем вы? Уже несколько лет император призван создательницей и вместе со стражами защищает переход в наш мир. Ушёл в астрал, признаться, я этим не интересовалась, но тогда мне кое-что-то Амелира замолчала, оборвав мысль и сказав совсем другое. Тогда идите иным путем. Мгновение я глядел на указывающий вверх палец лиры и, сообразив, осторожно уточнил. «Гвардия храма?» «Я никогда особо не разбиралась в наградах, но разве кавалеров звезды не принимают в их ряды?» «Да, вы правы. Я и сам думал о них бессонными ночами, вглядываясь в лицо Мару. Но мне нужно будет отслужить три года, прежде чем я получу право на личную просьбу к Создательнице». три года, а ведь никто не может сказать мне, сколько Маро осталось. Аор, это единственный способ для вас подстраховаться. К тому же я не все. Надеюсь, за несколько недель я сумею назвать вам хотя бы приблизительное время действия ритуала, и тогда мы снова с вами поговорим. Я вытянулся, коротко кивнул, смотря прямо в глаза Архимага. «Я благодарен вам, уважаемая Амелира, за вашу помощь. Я готов заплатить всем, что у меня есть». Амелира лишь покачала головой. «Как прекрасно быть молодым».